Монмут-стрит, тогда же. Толпа приходит в возмущение всякий раз, как полагает, что у нее есть для этого основания. Беды, которых можно справедливо ожидать от правительства Вигов. Приписывается Бернарду Мандевилю, 1714. В конюшне Лестерхауза Иоганн и Каролина взяли двух серых коней, непримечательных, в простой сбруе. Бок о бок они выехали на Монмуд-стрит. Каролина сидела по-мужски, это облегчалось тем, что на ней были штаны. Волосы ее скрывал белый мужской парик, а на боку даже висела шпага. Оган был одет также, но вооружен длинной старой рапирой, которую носил с тех пор, как неизвестные стали покушаться на жизнь близких ему людей. Вместе они должны были выглядеть как два молодых джентльмена на прогулке. Каролина часто оглядывалась на Лестерфилдс, Иогаан посоветовал ей этого не делать, но лица королевской крови не любят следовать столь приземленным рекомендациям. Она была совершенно уверена, что за ними едет человек на вороном коне. Однако монмут стрит все время изгибалась влево, поэтому принцесса то и дело теряла всадника из виду. По той же причине они видели лишь небольшой отрезок пути и постоянно натыкались на все новые препятствия. «Составляя план, я не знал, когда его придется осуществлять», сказал иоган и не принял в расчет висельный день. «Он ведь только в пятницу?» спросила Каролина. «Был вечер среды?» «Да», отвечал иоган «Я ждал толп к завтрашнему вечеру, никак не к сегодняшнему». Он не договорил. Чуть впереди, в Монмуд-стрит, как притоки в реку, впадали еще две улочки, образуя короткий, но очень широкий проезд, ведущий к бродс джайлс Не площади и не улице, а своего рода отстойнику, в который втекали Хай-Холборн справа, И Оксфорд-стрит слева, в направлении Тайберн-кросс. От Йогана и Каролины, Брод-Сент-Джайлс, закрывало длинное невысокое здание, воздвигнутое прямо посреди дороги, словно песчаная отмель поперёк устья реки. Оно было кирпичное снизу, дощатое наверху под черепичной крышей и такое невзрачное, что издали многие приняли бы его за конюшню. Однако для конюшни у него было слишком много печных труб, и все они кренились, как престарелые плакальщики на ветру. Со стороны обращенной к Иоганну и Каролине вдоль всего фасада тянулся дворик, на который выходила веранда. Здесь, на скамьях, сиротливо жались несколько стариков с белыми волосами и серыми лицами. Это была Сент-Джайлская богодельня, где никчемных прихожан, оставшихся под старость без средств и без семьи, временно складировали до переселения на ближайшее кладбище. По какой-то причине ее выстроили на перекрестке, так что людям и каретам приходилось огибать богодельню. В обычное время за невозможность увидеть Бродсент-Джайлз следовало возблагодарить Бога. Как часть Большого Лондона она, безусловно, имела свою историю и законное право на существование, но как магистраль, соединяющая Тайберн с центральной частью города, не выдерживала никакой критики. Позже в трущобах к северу от нее взорвут несколько бочонков пороха. Хайхолборн и Оксфорд-Стрит свяжет прямая дорога, а Бродс-энд-Джайлз превратится в заболоченную Старицу. В то время, когда Иоган с Каролиной к ней подъезжали, упомянутые благие перемены были делом будущего. Сейчас невозможность видеть, что творится впереди, грозила опасностью. Народа вокруг было гораздо больше обычного. Толпа, по большей части кочевые трибы молодых людей, подпруженная богодельней, закручивалась в водовороты перед ее оградой. Молодые люди никуда не направлялись и никакой явной цели не преследовали, если не считать целью поиск неприятностей на свою и на чужую голову. Некоторые уже смотрели на иогана и Каролину, И указывали пальцами почему столько народа из за зависелього дня слишком рано о если бы мы спросили кого нибудь зачем он здесь он бы ответил что пришел смотреть повешение но поверить ему было бы глупо сказала Каролина. ты думаешь это то о чем предупреждал нас доктор утерхауус да И Виги, и Тори используют повешение как предлог, чтобы вывести сочувствующих, как их ни называй. Ополчение? Может быть. Чуть хуже ополчения и чуть лучше толпы. Не знаю. Так или иначе, они на улицах и готовятся жечь костры. Уже жгут, заметила Каролина. Они подъехали к тому месту, где перед самым двором богадельни улица расширялась. Справа пылал костер. Его только что зажгли, и пламя сразу взметнулось ввысь. В столбе дыма кружили тлеющие листья и веточки. Костер горел посередине брод сент джайлс имевший здесь ширину в добрых сто футов. «Держу пари, что это место сбора той или иной партии!» Иоган привстал на стременах и обвел взглядом улицу. И впрямь многие потянулись к костру, некоторые осознанно, другие следуя некоему стадному инстинкту. «Нам это только на руку. Смотрите, там справа, толпа редеет. Мы легко проедем на хай Хайхолборн!» Он резко поворотил коня вправо. Каролина последовала его примеру. Однако она невольно обернулась на Монмуд-стрит. Всадник на вороном коне был теперь так близко, что принцесса могла бы его окликнуть. Он ничуть не таился и даже напротив размахивал руками над головой, словно хотел привлечь чье-то внимание. Достигнув желаемого, он указал на иогана и Каролину, затем чиркнул себя пальцем по горлу. Каролина повернулась так резко, что непривычный парик съехал на бок – Поправляя его рукой, принцесса взглянула через площадь, туда, куда смотрел всадник на вороном коне. На крыше богодельни, на самом коньке, держась за трубу, стоял человек. Он повернулся настолько быстро, насколько это можно было сделать, не упав с крыши, и поглядел через брод Сент-Джайлз в одну из боковых улочек. «Чарльз, не отставай!» — крикнул иоган. Каролина должна была оставаться Чарльзом, покуда она в штанах. Он опередил ее примерно на два корпуса, и Чарльз не мог откликнуться, не выдав всем на расстоянии слышимости свой пол. Она пропустила вереницу мальчишек и заторопилась за Иоганном в надежде поравняться с ним и рассказать, что видела. Однако, Едва расстояние между ними сократилось вдвое, и Оган пришпорил коня и поскакал в направлении Сити. Каролина уже видела недостатки плана. Он казался беспроигрышно простым. Элиза надевает парик, в котором ее издали можно будет принять за Каролину, садится в лучшую карету, какая у нее есть, и мчит на юг вдоль Лестерфилдс на виду у всех соглядатаев. Она едет мимо дома сэра Исаака Ньютона и дальше на запад в направлении Сент-Джеймс-сквер, как если бы стремилась попасть во дворец герцога Мальборо. Именно этого торис их подозрительным складом ума ждали бы от принцессы Каролины. Мальборо еще не вернулся в Англию, но вовсю отделывал особняк, давая понять, что второе пришествие не за горами. С Ганноверами его связывали давние узы, и принцесса могла бы укрыться в герцогском особняке, зная, что ни толпа, ни ополчение, ни партия не посмеют ее там тронуть. Тем временем Иоган и Каролина должны были проехать примерно три мили в противоположном направлении до Биллинсгейтской пристани и оттуда на лодке добраться до Ганноверского шлюпа. Через несколько дней они были бы в Антверпене, а еще через несколько – в Ганновере. Так предполагал план. Но Каролина только сейчас поняла, что будет, если Маскарад удастся, и враги поверят, будто она не принцесса Каролина, а безвестный Чарльз. Велика ли важность, если безвестного Чарльза найдут во флицской канаве с перерезанным горлом, обобранного до нитки? Сбоку от Иоганна образовалось свободное место. Каролина пришпорила коня и, наконец, догнала своего спутника. «Что там?» — спросила она, указывая туда, налево, то есть на север через брод сент джайлс, куда смотрел человек на крыше богадельни. В том направлении было несколько улочек. Из одной как раз появилась прыгающая цепочка гриф, париков и конских хвостов. Пять или шесть всадников. Лиц с такого расстояния было не разобрать, но все их озаряло пламя костра, поскольку всадники смотрели в сторону богадельни. Принцесса обернулась. Человека на крыше почти полностью скрывала труба, однако видно было, что он машет рукой, указывая на Иоганна и Каролину. «Улица, из которой выехали всадники, дает стрит, ведет к Грейт Рассел и...» «Дому равен, Скара. «Да». «Коли так, думаю, мы ввели врагов в опасное заблуждение», — сказала Каролина. «Они считают, что мы гонцы?» отправленные Элизой с важными известиями к маркизу Равенскару или командиром Викского ополчения. Те всадники, боюсь, были поставлены на Дайот-стрит, чтобы перехватить подобных гонцов, — закончил иоган «Поскачем чуть быстрее, но не галопом, чтобы не выказать страх, и повернем направо, на Друри-Лейн», «Так мы двинемся прочь от дома Равенскара и развеем заблуждение, будто мы гонцы». «Я кое-что слышала о друри -Лейн. «Все решат, что мы едем к шлюшкам», — подтвердил иоган «Не тревожьтесь. Друри-Лейн граница дурного района. Многие из живущих там вышли сегодня на брод Сент-Джайлз. Проехать по границе не так уж опасно». «Соваться за нее не стоит. Да мы и не будем. Поскачем по Друри Лейн до самого Стрэнда». С этими словами он направил лошадь направо, на Друри Лейн. Конь принцессы рванулся за ним, и та вновь чуть не потеряла парик. Отсюда Друри Лейн казалась бесконечной и несуразной, даже по лондонским меркам. Она сужалась и расширялась, сужалась и расширялась, словно ни один землемер не провешивал тут прямой линии, и дома клонило то к улице, то от нее, как пьяных на трактирной скамье. Костров видно не было, и это вселяло надежду. Возможно, Друри Лейн оставили шлюхом с водником и карманником, даже когда другие улицы и площади превратились в квадраты на шахматной доске Вигов и Тори. «Я видела, как в нашу сторону указывают», — сказала Каролина. «Боюсь, на нас хотят напасть». Она невольно покосилась на итальянскую рапиру Иоганна. Тот попытался ободрить спутницу шуткой. «В таком случае, хорошо, что моя правая рука свободна». Иоганн взмахнул кистью в доказательство своих слов. «И как раз с опасной стороны». Он указал на тёмные дома справа. «И хорошо, что у вас тоже есть шпага». «Короткая и лёгкая». «Зато современная. Никто теперь не фехтует рапирую и кинжалом. Я вооружён, как старик». «Я рада», — отвечала Каролина. Рапира Иогана, реликт давних времен, выглядела куда внушительнее, чем усыпанная драгоценными камнями зубочистка на боку у нее самой. Принцесса вновь невольно обернулась. На Друри Лейн в этот час было мало верховых, и она почти сразу увидела двух всадников, только что свернувших с брод сент Джайлс. Они натянули поводья, оглядели улицу и, отыскав взглядом Иоганна и Каролину, пустили коней рысью. Каролина, не тратя слов, тоже пришпорила коня, вынуждая Иоганна последовать ее примеру. «Как видите, на ту сторону Друри-Лейн выходят бесчисленные улочки», — сказал Иоганн громко тоном присыщенного светского льва, показывающего город сельскому кузену. Но чуть дальше есть очень широкая улица, ведущая к Ковендгарденскому рынку, где много девиц, которых мы эвфемически называем цветочницами и торговками апельсинами. Оттуда уже несложно попасть на Стрэнд. Каролине хотелось спросить, «Зачем ты мне это рассказываешь?» Но она не решалась заговорить вслух из-за близости пешеходов. Тут ее привлекло какое-то движение справа, не на Друри-Лейн, а на боковых улочках, мимо которых они только что проехали. Копыта цокали по мостовой, властный голос кричал «С дороги, черт побери!». Так мог крикнуть только человек благородного происхождения, имеющий право носить оружие. Каролина обернулась. Преследователи уже сократили разрыв вдвое. Повернувшись, чтобы сообщить новость Иоганну, она увидела, что он исчез. Вместо прощания до нее донесся стук копыт в улочке и возгласы всполошенных проституток. Что он ей сказал? Не въезжать в проулки. Искать широкую улицу справа. Так Каролина и сделала и едва не пропустила нужный поворот, потому что он оказался ближе, нежели она ожидала. Оттуда только что выехал шагом всадник на тяжело дышащем коне. В первый миг Каролина обрадовалась, что это Иоган, но конь был неправильной масти, гнедой, и в седле сидел другой человек. Он смотрел принцессе прямо в лицо, и, будь сейчас день, легко распознал бы в ней переодетую женщину. Садник, надо полагать, отделился от эскадрона, въехавшего с Дайот-стрит минуту назад, и промчался галопом по боковым улочкам, чтобы перерезать им путь. Однако Иоган заслышав стук копыт, понял, что происходит, и свернул в проулок, чтобы, в свою очередь, обойти его с фланга. Человек на гнедом коне поднял раскрытую ладонь, видимо, приказывая остановиться тем двоим, что нагоняли Каролину. Стук копыт у нее за спиной замедлился, потом стих. Другой рукой всадник приподнял шляпу, приветствуя Каролину. Та за неимением шляпы ответила взмахом руки и кивком. Убедительно ли получилось, она так и не узнала, потому что верховой джентльмен уже смотрел в другую сторону, угадая, куда подевался ее спутник. Джентльмен глядел на своих товарищей у Каролины за спиной. Она обернулась. Оба указывали в проулок, куда ускакал иоган и что-то кричали. Каролину оставили в покое. Она могла скакать, куда вздумает. Эоганн Авгамбит удался. По крайней мере, так она думала, пока у нее не стащили шпагу. Каролина почувствовала резкий рывок и услышала свист, вынимаемый из ножен шпаги. Садник на гнедом коне повернулся на звук, что неудивительно. Джентльмены, не замечающие свиста обнажаемых шпаг, редко доживали до 20. Каролина запоздала, поглядела вниз и увидела парнишку лет 16, без двух передних зубов, который хищно ухмыльнулся в ответ. Он развернул шпагу так, что острие теперь указывало на принцессу. Она не понимала смысл угрозы, покуда сообщник хвостодера, как назывались воришки, специализирующиеся на краже шпаг, не потянул за куда более ценные ножны. Они висели на простой кожаной перевязи, идущей наискосок через плечо. Второй воришка, щуплый и проворный, возможно, младший брат первого, действовал грубее. Он двумя руками схватился за ножны и потянул так, что ноги его оторвались от земли. Каролина оказалась перед выбором – упасть с лошади или ждать, когда перевязь отрежет ей голову. Многолетние уроки верховой езды приучили ее любой ценой удерживаться в седле – а, что есть силы, сжала его ногами и вцепилась в луку правой рукой, одновременно сильно накренясь влево. Воришка уперся ногами в конский бок и повис почти горизонтально, держась только за перевесь. Каролина вынуждена была еще сильнее наклониться влево и пригнуть голову, чтобы перевесь соскочила. Ремень едва не срезал ей правое ухо, Она схватилась за голову, проверяя, на месте ли ухо. Оно никуда не делось, но вот волосы вокруг были ее собственные. Не парик. Парик тушкой дохлого зверя лежал посреди Друри Лейн, по крайней мере, пока его не подхватил третий воришка — Хвостодер чертыхнулся и припустил за похитителем париков. Его помощник, специализирующийся на краже ножен, встал, потирая ушибленный зад и побрел следом. Рядом кто-то заорал. «Это принцесса! Это принцесса!» Каролина повернулась и увидела, что кричит всадник на гнедом жеревце. К ним галопом мчался кто-то на сером коне. Ноги у него были не в стременах, башмаки болтались в воздухе. Явный моветон. Миг и серый без всадника поскакал по Друри Лейн. Гнедой вздыбился, потому что ему на круп запрыгнул второй седок. Тот ухватился за первого, чтобы не свалиться. В одной его руке что-то блеснуло серебром. Рука была у первого седока под подбородком. Серебристый предмет двигался, но неспешно перерезая одну жилу за другой. Всадник завалился на бок, кровь веером брызнула на стену соседней таверны. Тот, кто сидел сзади, пятками вышиб его ноги из стремян и сбросил тело на мостовую. Затем Иоганн фон Хакльгебер перебрался в седло. Он спрятал в ножны окровавленный кинжал, освободившийся рукой схватил узду, а правый вытащил рапиру и помчался по Рури Лейн, чудом избежав лобового столкновения с конем Каролины. Проносясь мимо, Иоган плашмя ударил его рапирой по крупу. Конь в ответ рванул так, что Каролина чуть не полетела из седла кувырком. Не получая указаний от хозяйки, коню стремился на свободное пространство в широкую улицу, ведущую к Ковентгардену. Каролина доскакала почти до самой рыночной площади, прежде чем выровнялась в седле и поймала уздечку. Тут она сообразила, что едет на запад. Совсем не туда, куда надо, а главное, что ей не следует нестись через открытое место вот так, с волосами, развивающимися за спиной, словно ганноверский флаг. Надо было вернуться и помочь Иоганну. Впрочем, стычка на Друри-Лейн наверняка уже закончилась, а если нет, Каролина могла только отвлечь Иоганна с риском для его жизни. «Так чем же ему помочь?» следовать его указаниям, чтобы иоган знал, где ее искать. Он упомянул, что несколько улочек ведут от Ковентгардена к Стренду, по которому она доедет на восток до собора Святого Павла. Каролина натянула поводья, остановив лошадь перед самой площадью, и свернула налево в обнадеживающе широкую улицу, которая, тем не менее, вскоре закончилась пересечением с более узкой. Каролина наугад выбрала направление и почти сразу вновь оказалась перед Т-образной развилкой. Так и продолжалось, словно улочки были проложены с единственной целью – заманить путника в лабиринт. На третьем повороте она окончательно перестала понимать, в какую сторону едет. На пятом за ней увязалась небольшая толпа мальчишек. На шестом к ним примкнули два подозрительных субъекта, после седьмого улочка стала еще уже. Более того, она закончилась тупиком. Однако, бросив взгляд через плечо, Каролина с изумлением увидела, что преследователи отстали. В тупике ждали несколько партшезов. насильщики курили и разговаривали. Они умолкли, когда Каролина проезжала мимо. В самом конце улочки виднелась дверь с вывеской, освещенной фонарями, кот, играющий на скрипке. Из-за двери доносились говор и смех. В ее проеме стоял человек, одетый как привратник. Когда Каролина подъехала ближе, он поднял голову, вынул изо рта трубку и обратился к принцессе так, как еще никто к ней в жизни не обращался. «Привет, милочка!» «Но до чего же ты хороша в мужском платье? Вижу, кто-то из наших досточтимых членов задумал провести особенный вечер. Хлыст захватила». Принцесса не сразу вспомнила, что означает это слово. Потом неуверенно показала хлыст, болтавшийся у нее на запястье. Привратник ухмыльнулся и кивнул. «Бьюсь об заклад, ты к епископу». «Что это за место?» спросила она. «О, ты приехала по адресу, не беспокойся», – отвечал он, берясь за ручку двери. «Но как оно зовется?» «Не глупи, малышка, это клуб Кит-Кэт». а воскликнула Каролина. «Здесь ли доктор Уотерхаус? Я к нему».